Глава 50 Королева. Поздравляю! раздался голос Цимермана. Выходит, боцман также повержен. Патриарх стоило мне окинуть его взглядом, напрягся, но провоцировать конфликт явно не спешил. Что ж, на будущее стоит иметь в виду, что убийцу легендарного монстра, даже генерал, пусть и новоявленный, не считает легким противником. Впрочем, не будем дразнить кота за усы. Не меня, а только осознающего себя в новом качестве Циммермана. Пусть и хочется после всего произошедшего задать ему море вопросов, но сейчас безопаснее всего будет просто уйти. Так что попрощавшись с так ни на что и не решившимся музыкантом, я быстро вернулся к своей ставке. К счастью, дела у нас шли нормально, сквоглов теснили, А о последних переменах в верхушке конфлюкса широкая общественность явно была не в курсе. А раз так, то пора замахнуться и на вторую цель сегодняшней охоты. Если честно, изначально думал, что просто не успею, но магическая комбо меня окрылила и не терпелось пустить его в ход. Вот только сначала мой новый шлем, это точно не броня карика, но надо же понять, чья. Шлем Медей.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 Ее монстр оказался самым сильным среди перерожденных накатов. Судя по всему, я приближаюсь к еще одной тайне, разобраться в которой до конца получится еще ох, как не скоро. В общем, убедившись, что пока от этого шлема особой пользы нет, я спрятал его в невидимый карман и оставил последнее указание Денису. Раз уж он заменяет меня, то пусть отвечает за самое главное, без чего атака на королеву сквоглов просто не сработает. «Мне нужен шум боя. Мы как раз приблизились ко входу в пещеры, так что по времени все более чем идеально. Начинаем!» Вновь отделившись от нашей небольшой армии, на этот раз без приключений, я двинулся к очередной цели. Вот вроде бы и рискую, но очень уж меня манит возможность замахнуться на королеву сквоглов. Ведь когда я еще смогу себе позволить что-то подобное? Тут ведь одной невидимостью не обойтись. Эти чертовые пингвины, стоит оказаться к ним ближе, чем пара метров, обнаруживают меня то ли обонянием, то ли вообще осязанием через те самые насекомые усики, что так не к месту смотрятся на их птичьих черепах. Если сейчас пространство впереди более-менее разряжено, я могу маневрировать, потихоньку продвигаясь к своей цели, То нибудь тут рейда сразу из трех городов, боюсь, дальше внешних патрулей мне не пройти. А что-то мне подсказывает, что самому собрать такую силу получится еще очень не скоро. Единственная проблема сейчас – это атаки своих. Сделаешь неудачный шаг, и тебе в спину вонзится стрела темных, чей фланг соприкасается с нашим. А если совсем не повезет, то можно вообще на очередь из пулемета или зенитного орудия нарваться. Я, конечно, обозначил для них конкретные секторы атаки и стараюсь у них не залезать, но эти же энтузиасты, я прямо чувствую, так и норовят выйти за грани положенного. Впрочем, от одной очереди я не умру, а на всякий случай заведенные за спину руки с браслетами карика, в случае чего, так и полностью могут свести урон к нулю. Легендарный класс как никак, да и про лечение с алхимией не стоит забывать. Так что подготовлен я неплохо но и противник серьезный. Пока мои разведгруппы не смогли найти полной информации о королеве, но кое-какое представление об этом противнике я все же имею. И тактику будущего боя строю, исходя именно из него. Отражение урона, ядовитые ловушки, кислотная паутина. Все это может отправить на перерождение целую армию, но лично для меня не так уж и опасно. Однако вот один конкретный навык повелительницы сквоглов, Ставят все под сомнение, призыв миньонов. По описанию очевидцев, королева может вызывать за раз от двадцати до сотни элитных сквоглов, каждый раз в десять сильнее любого из ее обычных подданных. И оставайся эта толпа рядом с ней, я бы слова не сказал, так ведь они, получив урон, тут же бросятся на мои поиски, и никакая невидимость мне тогда уже не поможет. Единственным способом выжить в этом случае — «Будет бежать, но здесь загвоздка. Разорву дистанцию, облако смерти прервется, и королева сможет восстановить свои силы. Да и нарваться на передовые отряды чана тоже вполне вероятно, и, скажу сразу, вряд ли они обрадуются, увидев меня не на положенном месте». «В общем, ситуация непростая, но одно решение у меня все-таки было заготовлено. Немного на грани». Но если хорошенько вымерить расстояние и просчитать откаты навыков, думаю, должно сработать. В принципе все просто. Я отравлю королеву, она призывает охрану, которая бежит в мою сторону. Дальше мне остается только уйти в невидимость в таком месте, чтобы сквоглы услышали шум битвы на входе в пещеры. Обнаружив цель, им по идее не придет в голову рыскать по сторонам, а я останусь незамеченным и смогу повторить новый цикл атак. И так раз за разом. У этой тактики, кстати, есть еще один плюс. Постоянное пополнение сил сквоглов на входе задержит силы людей, и я получу больше времени на схватку с королевой. Почти идеально. Теперь лишь остается, чтобы все прошло точно по плану. Вот только разве так бывает? Первые сомнения у меня появились, когда я увидел королеву сквоглов. Если обычные ее подданные были похожи на пингвинов, то она сама скорее напоминала короткого, но очень толстого дождевого червя. Что ж, теперь становится понятно, как в рядах сквоглов оказались те гигантские змеи. Все просто. На самом деле, они, можно сказать, родственники. Королева сквоглов, уровень 400. Легендарное существо. Класс легендарное. Жизни 500 миллионов. Стихия плоть. Атака 20 тысяч. Защита 5 тысяч. Магическая защита 200. Навыки. Физическое зеркало, покров, ядовитое облако, призыв, лес плоти. Скорость 0, крейсерская 0, рывок. Что ж, реальность несколько отличается от того, что мне рассказывали. Никакой паутины или ловушек. Зато есть лес, плоти и покров. Первое, скорее всего, для ближнего боя, так что не страшно. А вот второе, судя по названию, похоже на защиту как у Духа Света. Впрочем, тоже не критично, жалко, что информация о миньонах оказалась правдой, но тут уж ничего не поделаешь. Ладно, начинаем. Запустив первую комбинацию облаков смерти в той же конфигурации, что принесла мне успех в случае с Духом Света, я дождался, пока ко мне выбегут все снующие рядом с королевой сквоглы, и ушел в невидимость. Удалось провернуть все за мгновение до того, как я попался бы бегущей мимо толпе на глаза поэтому под покровом теней я мог находиться не пять секунд, а целых двадцать. К счастью, грохот схватки наверху был достаточно громким, и вся толпа сквоглов воинственно скрежища пронеслась мимо, не задерживаясь ни на мгновение. Неужели все сработало? Отпущенные облака смерти к этому моменту успели немного развеяться, но не пропали окончательно, так что я просто подхватил их и продолжил свою атаку. «Вы нанесли урон 4800». Вы нанесли урон 7200, вы нанесли урон 10800, вы нанесли урон 16200, вы нанесли урон 24300, вы нанесли урон 36450, вы нанесли урон 54675. И то же самое со второго облака смерти. Очень и очень неплохо. Если оценить прогрессию, то выходит, что примерно за час я управлюсь. Конечно, некоторое количество времени будет тратиться на отводы миньонов, но, думаю, это будет легко компенсироваться периодически проходящими критическими атаками. Спустя 10 минут королева активизировала второй призыв, с которым получилось сработать по уже отработанной схеме. Что ж, теперь, когда определилась периодичность, становится понятно, что от победы меня отделяют всего 5 таких вот забегов ну и конечно потенциальные случайности, но о них думать совсем не хочется. Второе и третье призывы прошли без проблем, на четвертом возникла легкая заминка. Такое чувство, что бой наверху прекратился, но к счастью все сработало как надо, и я можно сказать вышел на финишную прямую. Вот только последняя волна миньонов несколько нарушила мои планы. Они появились строго по графику и даже выглядели почти так же, Вот только в описании у них был прописан странный навык «Обнаружение разума». И что-то мне подсказывает, что моя невидимость против такого может и не сработать. Да наверняка не сработает, ведь не просто же так появилась подобная модификация. Тут или заранее была заложена возможность борьбы с такими тихушниками, как я, или королева оперативно догадалась, почему ее атаки никак не могут меня достать, и внесла корректировки. Все-таки легендарный монстр это что-то да значит. Вот только что мне делать? Отступать в открытую, а потом начинать все сначала? Не хочу, да и хватит ли времени? Должны быть еще варианты, не зря же мне данные мозги. И ведь точно, если эта способность отслеживает разум, то почему бы мне не сделать так, чтобы у меня его в голове временно не было? Впрочем, ничего сложного в этом нет. У меня есть лечение и ослабление, превращающее любой положительный эффект в проклятие. И пусть после суда мне теперь открыт только самый простой тип негативных влияний, но ведь может же выпасть бешенство, или еще лучше какой-нибудь сон. Лучше ничего в голову не приходит, да и время на исходе, значит действуем. Шаг первый – забиться в угол, снять сапог и пробив ногу пригвоздить себя к месту. Больно. Но зато теперь я, даже потеряв сознание, не выйду за пределы своего безопасного отнорка. Шаг второй. Врубаем с одной руки лечение, с другой – ослабление, и смотрим за проклятиями. Отравление, еще одно, кислотный ожог, понижение выносливости. Да почему все не то? Еще раз. Эффект лечения заменен на эффект ужас. Как-то неожиданно мир перед глазами покрыло пеленой, а тело начало судорожно дергаться, пытаясь освободиться. И ведь это делаю не я, неужели получилось? Мимо. Такое чувство, что целую вечность пробирались элитные сквоглы. И да, ужас настолько притупил разум, что никто меня не заметил. Нога не сорвалась, никто посторонний не вмешался в разыгрываемую многоходовку. Я смог пережить последнюю волну миньонов. Судорожно вздохнув, я засунул все еще кровоточащую ногу в сапог и вернулся к поддержанию своих облаков смерти. 10, 9, 8. Я видел, как жизни королевы почти дошли до конца, и начал обратный отсчет. Вы убили королеву Сквоглов. Получен 88 уровень. Получены легендарные наручи. Получен кусок маски. Третья часть маски сохранена. Получены легендарные наручи. Я это сделал. И пусть мне не удалось закончить считать так, чтобы на последнее мгновение жизни королевы выпала единица. Было бы красиво, но зато я смог получить предпоследнюю четверть маски и еще один кусок легендарного доспеха. Правда только наручи, и ведь опять повтор, а я так надеялся на еще одну часть доспеха бога. Ладно, проверим, что тут у нас, хотя мучают меня всякие нехорошие предчувствия. Наручи Медеи, часть легендарного доспеха «Хозяйки ночи».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 И что самое обидное, описание такое интригующее, но не проверить. Не отдавать же ради одного любопытства доспехи к кому-нибудь постороннему. Ладно, над этим еще будет время подумать, а пока надо возвращаться. Час — это, конечно, не так много, но засветить свое лицо, а не только плач на наших позициях, будет не лишним. А потом можно будет приступать и к третьей вылазке в город. Жаль, что там вряд ли все пройдет столь же гладко, как здесь. Лева, Добравшись до наших позиций, я отозвал в сторону Дениса, завернувшегося в мой плащ, но внутри одежд неожиданно оказался совсем другой представитель моих инквизиторов. К счастью, ситуация довольно быстро прояснилась, но, надо сказать, ребята меня приятно поразили своей, с одной стороны, упертостью, а с другой — сообразительностью. Как оказалось... Из-за появления элитных сквоглов другие лидеры решили отвести свои отряды подальше и перегруппироваться. Я так понял, что как раз этот момент и стал той паузой, когда, не слыша шума боя, сквогла задержались в пещере и чуть меня не нашли. Но тут проявил себя Денис. Помня о моем приказе как можно громче шуметь перед входом, он приказал не ждать поддержки и повел квартал света в бой. Сначала словами, но их все проигнорировали, Потом он бросился сам, один против сотен довольно заверещавших пингвинов. Первой его решилась поддержать Лена, потом отряды Петровича и Даши, а потом присоединились и остальные, создавая такой необходимый для моего плана шум. Ну а сам Лева, увидев поверженного Дениса, решил, негоже воинам считать, что их лидер мог пасть в такой простой заварушке. В общем, тогда-то он, пользуясь хаосом боя, и переоделся, временно заняв мое место. «Молодец!» — тут же обрадовал я его. «Сейчас сожгу пару монстров и снова переоденемся. Раз у тебя так хорошо получается, прикроешь меня еще раз». Лева что-то неразборчиво пробормотал, напомнив о своем непростом характере. Но, несмотря ни на что, сегодня я был чертовски доволен своими инквизиторами. И Денис, и этот ворчун оказались на высоте. «Таких хоть на самом деле бери в настоящие ученики».